Допрашивать молодых Рябинину было неинтересно, самоуверенность, крутые суждения, интернет, все знают, факелы. Но вступил во взрослую жизнь, прошло несколько лет, и вместо огня — пушистый пепел. Гомосексуализм. Господин следователь, я все-таки художник. Ну и что? Я поклонник прекрасного. А красота, как известно, спасет мир. Нет, не красота спасет. Это сказал Достоевский, с ноткой пренебрежения бросил художник, потому что следователь не знал Достоевского. — Викентий, ты не представляешь, скольких девушек погубила красота, а сколько преступлений из-за красоты. У меня было дело, подруга убила подругу, потому что уступала ей в красоте. Достоевский имел в виду красоту нравственную. Леденцов пошевелился на стуле с каким-то раздраженным подтекстом, Следователь не допрашивал, а беседовал. Перед ним сидел подозреваемый в убийстве крепкий суровый парень с пронзительно черным взглядом. Рябинин же не сомневался, что художник расскажет всю правду. «Викентий, творчество — это дело совестливое». «Что вы этим хотите сказать?» «Красота, которая спасет мир, должна быть нравственной. Красота выше нравственности». — Поэтому с женщинами ты обращался как с кошками? — Надо его проверить на спид, — подал голос Леденцов. Рябинин напрягся, опасаясь, что художник бросится на майора. Викентий так покраснел, вернее, побурел, что темнота глаз подернулась туманной пеленой. Выдавил он хрипло, я ее не убивал. — Кого? — оживился Рябинин. — Девушку на пруду. Художник начал рассказывать, перескакивая со слова на слово. Похоже, что спокойствие его покинуло, он не знал, куда деть руки, и не смотрел в сторону майора, опасаясь его больше, чем следователя. Кончил рассказ коротко. Несчастный случай, а не убийство. — Ну, допустим, неосторожно это убийство будет. — А за что убил журналистку? — рыкнул из угла майор. — Какую журналистку? — Антонину. «Разве она убита?» Рябинин так бы жать не стал. Имелась справка оперативников, что в день убийства художник из дома не выходил. Правда, могли быть соучастники, но это маловероятно. Майор встал и приблизился к Викентию. «Не убивал, говоришь?» «И красть дело не заставлял?» «Я попросил разузнать, подозревают ли меня?» Рябинин художнику верил. Поэтому инициативу допроса у майора отобрал. — Викентий, а что у тебя с Лжицыным? Художник рассказал про банкиршу, про кредит и про замысел Вик-галереи. Рябинин подумал, что в сущности этот художник наивен и непрактичен, как щенок. И еще пришла ему мысль, которую надо не забыть, донести до дома и записать. В молодости люди глупы, а потом несчастны. «Викентий, зачем Лжицын взял деньги из банка?» «Разве взял?» «Все пять миллионов. Наверное, нашел подрядчика». «У Рябинина больше вопросов не было. Они были у майора». «Что ж молчишь про девиц?» «Я не изнасиловал ни одной женщины». «Сами ложились?» «Сами», — убежденно подтвердил Викентий. «И та, которая покончила жизнь самоубийством?» — спросил Рябинин. «Из-за этого покончила?» «Из-за чего из-за этого? Из-за сексуального предрассудка?» Рябинин не ответил. Тут еще предстояли экспертизы, тут еще предстояло думать. Если художник знал, что обладает физиологическими способностями лишить женщину воли, то у нее налицо беспомощное состояние. Тогда сексуальный предрассудок оборачивался составом преступления, изнасилованием. Но сейчас... Рябинина больше занимала убийство журналистки. «Мне сегодня, наверное, нужен будет адвокат?» — спросил Викентий. «Нет, пока вы свидетель. Можете идти, потом вызовем». Художник не уходил, встал и прижался к стене. «Вы мне не верите? Я могу доказать, что не насильник». «Как?» — удивился майор. «Знаете, я впервые полюбил женщину, цыганку». Майора это заявление удивило, но Рябинин знал, что после сильного стресса человек способен распахнуть душу, способен на поступок редкой откровенности. Да еще в художнике, наверное, гаптены разыгрались».